Глава пятая. А потом мама ушла. Я не помню ни как именно это случилось, ни нашего последнего прощания. Нигде в это время был отец. Вероятно, работал в поле. Мама так меня и не забрала. С тех пор я её не видел. Вечером после её побега я поднялся к себе в комнату и, сев за стол, несколько часов строчил в дневнике. После этого, не перечитывая, спрятал его в коробку с другими вещами, о которых желал бы забыть и никогда больше в нём не писал. Сегодня я впервые достал его и прочёл всё до последней страницы. Точнее, почти всё. Дело в том, что когда-то я вырвал из него два листа и уничтожил их. Почему? Потому что они раскрывали жуткую правду. Впрочем, любую историю можно слегка подправить. Жаль, невозможно поправить те несколько лет, которые я провёл на ферме вдвоём с отцом. Или хотя бы стереть из памяти ту боль, тот страх, то унижение. Каждый день я всё больше набирался решимости уйти и не возвращаться. Когда дела были совсем плохи, я твердил по ночам. Однажды я сбегу и буду спасён. Буду свободен, счастлив, любим. Своеобразная мантра — мечта. Она привела меня к тебе. Я не подозревал, что способен любить. Ведь всю жизнь я испытывал лишь ненависть. Очень боюсь, что когда-нибудь возненавижу и тебя. Но я скорее приставлю нож к собственной груди и вонжу его себе в сердце, чем решусь тебя обидеть. Я люблю тебя, Зои. Поэтому и пишу все это. Хочу, чтобы ты узнала меня таким, какой я есть. Ты ведь простишь меня, да? И поцелуешь все мои раны, чтобы унять боль. Моя судьба. Может, ты в это пока и не веришь, а я с самого начала не сомневался. У меня было стойкое предчувствие, возникшее в тот самый миг, как только я тебя увидел. Ты была такой застенчивой, такой недоверчивой. Мне приходилось медленно, постепенно добиваться твоей любви. Однако терпение мне не занимать. Обещаю, когда-нибудь мы обязательно будем вместе. Надо только осуществить мой план. Воплотить прекрасную, гениальную идею. Но предупреждаю, она потребует жертв и крови. Я все объясню, когда мы останемся одни. А пока доверься мне. Твой навеки. Икс.